право говорящий. Часть десятая. «И ты поверил глупой птице?» — спросил медведь. Жуга пожал плечами. «Я был счастлив тогда. По-настоящему счастлив. Мне хотелось верить. Счастье быстротечно!» «Да», — кивнул травник. «Я сам потом это понял. Ты разочаровался в ней? Нет, я и сейчас ее люблю». Просто мы сейчас не вместе. Вампиры редко любят одного. Радуйся, ты первый на моей памяти, кто смог полюбить вампира и остаться жить. Я знаю, травник вздохнул, только что-то мне не весело. Что до остальных, так Ива Шипаны не жив-здоров, а меч и сейчас со мной. Жугая извлек клинок из ножен. В красноватом свете закатного солнца серое лезвие отливало багрянцем. «Видишь?» — он провел раскрытой ладонью по лезвию. «Уже и не режет. Привык он ко мне, что ли? Или просто под вечер чудит? А ты не пробовал от него избавиться?» «От меча? Да, пробовал. Ведь он хотел ее убить. Наверное, я лишь тогда сумел его обуздать, когда сумел ему противиться». Еще бы «Такой меч доверяют лишь тому, кто не поддастся искушению. Иначе помнишь, что произошло с клинком по имени Ханут?» Некоторое время оба молчали. «Тот человек из камня», — сказал медведь. «Я встречал ему подобных. Друид с севера. Смерть они сделали своей профессией. Девчонке повезло, что она встретила тебя. Я оказался плохим защитником, да и Роджер погиб». Кто ты такой, чтобы осуждать чужую смерть? Что она может дать тебе? Чему научить? Я научился ненавидеть, но это было после. Месть, безразличие, задумчиво проговорил медведь. Страх, боль, дружба, отчаяние, сострадание, искушение, любовь. Что было после? Ревность. Чья? Жуга грустно усмехнулся. «Уж точно не моя». Сторожа сторожей. «Начнем с того, что ты не человек». Рыжий парень прекратил затаптывать сброшенный на пол тлеющий гобелен с изображением единорога и двух рыцарей и обернулся к говорившему. «Что?» Маг Бревеллиус, белая магия, талисманы, наговоры и снятие порчи за умеренную цену, как уверяла намалеванная промоция, протер очки, водрузил их обратно на нос, окинул взором разгромленное помещение и с неудовольствием возрился на рыжего паренька. Из двух линз уцелела одна, отчего взгляд волшебника стал беспомощным и до нелепости сердитым. «Я сказал», — с нажимом повторил он, — «что, похоже, ты не человек». Парень пожал плечами. «Вы не первый, кто мне такое говорит?» «Вот как?» Мак потеребил остатки бороды. «Хм. Любопытно было бы узнать, кто и при каких обстоятельствах сказал тебе об этом». Парень поднял рыжую голову. «Назвать имена?» «Нет, думается, это все равно не поможет. Хотя...» хм. «А с чего вы это взяли?» «Ты еще спрашиваешь?» Бревелиус гневно сверкнул уцелевшим окуляром. «Или хочешь сказать, что простой хрустальный тест на магический талант может привести к...» Маг замешкался и, не найдя подходящих слов, обвел широким жестом разгромленную комнату. «Вот к этому!» На полках с бутылками и банками цветного и прозрачного стекла царил хаос. Две из пяти и вовсе рухнули, всюду в полумраке блестели осколки. Две толстые пузатые колбы упали на ковер, и гнусное их содержимое, смешавшись, образовало посреди комнаты едкую дымящуюся лужу. Каминная доска дала трещину. Обугленный стол валялся кверху ножками. В углу дотлевал гобелен. В довершении всех бед, висевшая под потолком саженная чучело ящерицы, которую маг в начале их беседы горделиво обозвал «крокодилой», Оторвалось, и теперь висело вниз головой, крутясь и ухмыляясь оскаленной пастью. Из лопнувшего живота зеленой твари клочьями торчала набивка. В разбитое окно заглядывали любопытные прохожие, косились на поломанную мебель, на лужи на полу и торопливо уходили от греха подальше. «Но вы же сами уговорили меня!» «А твоя голова на что?» Обгорелые усы волшебника сердито встопорщились Хм, можно подумать, такое с тобой случается впервые. Нет, но... Ты должен был меня предупредить. Но ведь я... Подвергать мою лабораторию такому риску. Мое собрание редкостей. Магические смеси. А книги? Боже мой, во что ты превратил мои книги? Ну, хватит. Странник почувствовал, что еще немного, и он сам потеряет терпение. Чего вы разорались? Кто из нас маг, в конце концов? «Я, разумеется». Как ни странно, это соображение в некоторой степени вернуло магу спокойствие. Он поправил битые очки, нагнулся и подобрал с полу осколки хрустального шара. «Ммм, надо же!» Рыжий вздохнул и поскреб левое запястье. На коже красноватым кольцом проступил ожог. Злополучный браслет зеленоватого сплава с черным камнем парень предусмотрительно держал в другой руке. «Я могу чем-нибудь помочь?» — спросил он у волшебника. «Нет», — сердито отмахнулся тот, — «я вообще жалею, что пригласил тебя в свой дом». «Хм, знаешь, на твоем месте я бы постарался держаться подальше от людей во избежание неприятностей. Это все, что вы мне можете сказать?» «Хм, все. И скажи этим ротозеям снаружи, что я сегодня больше не принимаю». «Что ж, раз так, тогда прощайте». «Спрошу кого-нибудь еще». И странник двинулся к двери. Волшебник кряхтя поднялся с колен и потер ладонью лоб, пытаясь вспомнить, как назвался рыжий паренек. Не вспомнилось. «Хм, молодой человек». Тот на мгновение задержался в дверях. «Я не человек», — буркнул он, не оборачиваясь. И вышел вон. «Сапоги, башмаки, продаю, чиню, меняю». Кому огурчиков соленых? Последняя кадушка, дешево отдам. Ткани лучшие в городе сукно, посмотри, какое крепкое. Эй, дорогой, дай погадаю, всю правду скажу. Бритвы правлю, ножницы, ножи точу. Гребни, черепаховые гребни, зеркальца, шкатулки, подходи. На рынке цурбагина можно было найти все, что угодно. В извечной карусели года снова наступило лето. Дни удлинились, холод долгих сырых ночей сменился ласковым приморским теплом. Прошли и канули в ничто весенние шторма. В порту чуть ли не каждый день швартовались корабли. У девяти причалов с утра до вечера кипела добрая рабочая суета. Цурбаагин вел торговлю. Со всех сторон, из города и в город шли обозы. Летом городской рынок просыпался рано. Едва всходило солнце, распоряжением бургомистра открывались лавки, распахивали двери мастерские и склады, разбивали палатки торговцы, менялы, гадалки и ремесленники. Нехватки в покупателях не было. Вот и сейчас светлоглазый крепко сбитый бородач-северянин остановился, привлеченный криками галантерейщика. Торговец, приметив покупателя, рассыпался в любезностях. — Чего изволите, господин мореход? Ожерелье? Зеркальце, шкатулочку, заколочку, в подарок или по какой другой надобности. Викинг молча оглядел прилавок и заложил ладони за пояс. «Гребни покажи», — сказал он. «Один момент, какой желательно, почаще, пореже. Есть костяные, деревянные, черепаховые, черный, белый, с ручкой или без, с резным рисунком, выжженный, простой, прямой, изогнутый. Есть вот такие, с зеркальцем. Со стеклышками, пожалуйте, с жемчугом, с филигранью. Торговец нырнул в глубину палатки и ловким движением придвинул к викингу высокую стойку с гребешками, ухитряясь одновременно расхваливать товар и разглядывать великана. А поглядеть было на что. Пришелец был высок и так широк в плечах, что в тесных рыночных рядах вынужден был пробираться боком. Впрочем, как уже успел заметить купец, дорогу ему уступали быстро и охотно. Топор с широким лезвием, ненавязчиво торчащий за поясом варяга, действовал лучше всяких убеждений. Помимо топора, мореход носил подвернутые в голенищах высокие морские сапоги, потертые кожаные штаны и волосатую черную куртку, поверх которой он набросил алый плащ. Длинные светлые волосы схватывал кожаный шнурок. Широкие с застарелыми мозолями гребца ладони обстоятельно, без глупого проворства, перебирали тонкие пластинки гребешков, и купец, которого сперва одолевали опасения за целостность товара, вздохнул с облегчением. Как оказалось, рано. Этот выбрал викинг, и прежде чем торговец успел хотя бы рот раскрыть, потянул из связки черепаховой, украшенной эмалью гребень. Веревка лопнула, гребешки обрушились цветным каскадом. С полдюжины упало на прилавок, кое-что купец успел поймать в полете, а остальное оказалось на мостовой. Народ пошустрее кинулся поднимать. В суматохе большую часть упавшего растащили, а что удалось собрать, составило чуть больше половины от начального числа. «Держите, ах, держите!» — кричал купец, раскинув руки и прикрывая лавку, как на сетка цыплят. Викинг некоторое время постоял молча, посмотрел на гребень в руке и полез в кошель. «Сколько я тебе должен?» Галантерейщик принялся подсчитывать убытки, но звон полновесного талера оборвал его стенание на полуслове. «В расчете? Но...» «Сдачи не надо!» Мореход сунул гребень в сумку и пошел прочь, не слушая торговца. Однако не успел он отойти от палатки и двух шагов, как его внимание привлекла суета у рухнувшего ларька у стены. Доносились крики, брань, да и вообще, потому как раздалась толпа, похоже было, там дрались. Недолго думая, варяк свернул в соседний ряд и стал проталкиваться к стене. За ворохом упавшей полосатой ткани, бывшей торговой палаткой, прижалась к стене девчушка лет пятнадцати. Под глазом у нее набух синят, а на развалинах ларька, с трудом удерживая наседавших горожан, метался рыжий парень. Посох в его руках кружился черным веером. Нападавших было семеро, и ни один не мог пробиться к ним. Лица, руки их пестрели ссадинами, один уже валялся в стороне без чувств. На мгновение варяг замер, не веря глазам, а в следующий миг одним движением сорвал плащ и ринулся на помощь. Кроме себя он знал только одного человека, который мог бы и осмелился так драться. И, похоже, это был он. Вмешательство третьей силы не осталось незамеченным. Крайние из нападавших отлетели прочь, словно щенята. Один метнулся было к викингу с ножом в брюхо, но получил по темени, закружился и рухнул в грязь. Драка рассыпалась. Пятеро оставшихся волной отхлынули назад, оставив варяга и рыжего парня возле девушки. И замерли, тяжело дыша, искали зубы. «Здорово, жуга!» — бросил через плечо викинг. Что стряслось? «Яльмар», — обернулся рыжий. Грудь его ходила ходуном, длинные, собранные на затылке в хвост волосы, растрепались. «Бог мой, никак и впрямь ты!» «Да чего ж вовремя! Каким ветром!» «Дела тут у меня! Чего ты с этими ублюдками не поделил?» «Долго объяснять!» «Ну ладно, так что, надерем им задницы!» «Ха!» Драчуны тем временем вновь вознамерились напасть, как вдруг в рядах возникло шевеление, и толпа расступилась. «А ну, пропустите стражу!» «Чего шумите, остолопы? Ну же!» Патруль, четыре мечника во главе со старшиной, с профессиональной сноровкой вклинился между дерущимися. Заблестели мечи. «Что тут стряслось?» Нападавшие притихли. Молчал и жуга. Десятник оглядел поваленный ларек, девушку у стены, И нахмурил брови. «С чего побоище?» «Вон этот начал», — сбитый викингом драчун кивнул на жугу. «И вовсе даже не он», — возразили в толпе. «Торгаш и начал». «Да он, говорю». «Молчать», — рявкнул старшина. «Кто видел, как все началось?» В толпе запереглядывались. Кто-то потихоньку стал проталкиваться вон. В лавках по соседству спешно собирали товар. Так и не разобрав, кто прав, кто виноват, Старшина пригрозил обеим сторонам штрафом и плетьми, будет драка повториться, и приказал разойтись. Семер нападавших поспешили исчезнуть первыми. Ли обернулся к своей спутнице Жуга. Ты как? Цела? Та лишь кивнула молча, спрятала нож и с интересом посмотрела на викинга. Не на минуту тебя нельзя оставить. Знакомься, это Яльмар, представил викинга Жуга. «Яльмар Эльдьяурсон», — добавил от себя варяг, — «меня зовут Ленора», — мягко сказала девушка. Некоторое время они рассматривали друг друга. Невысокое, стройное, в неброском платье, с темными глазами и такими же темными волосами, Ленора едва доставала викингу макушкой до груди. На обеих ее запястьях поблескивали украшенные жемчугом массивные браслеты, на шее красовалось ожерелье. И ожерелье и браслеты, похоже, были золотыми. Пауза затянулась. «Жарко», — сказал, наконец, викинг. Повернулся к жуге. «Здесь поблизости есть, где горло промочить? Я в этом цурге не впервые». Цурбаагини поправил его жуга. «Есть, конечно, хотя бы вон там, у ванды». «Тогда пошли. Сегодня я при деньгах. Эй, а дубинка твоя где?» В руках у травника был меч. Определенно, корчма у Ванды была не из богатых, зато опрятная и чистая. Хозяйка здесь и впрямь была женщина лет сорока, довольно миловидная, хотя и несколько широковатая в кости. Правда, звали ее почему-то не Ванда, а Агата. Яльмар огляделся. «Сойдет на первый раз», — пробормотал он. «Эй, хозяйка!» назов из кухни выглянул парень из обслуги, покосился на внушительную фигуру викинга, на меч за спиной у рыжего, на золото браслетов на руках у девушки и проворно подскочил поближе. «Добрый день, господа мои, проходите, располагайтесь. Чего прикажете подать? Вина?» Варяг поморщился, повел рукой. «Не люблю я эту вашу южную кислятину. Пиво тащи. Самого лучшего. И еды побольше. На троих». Слуга кивнул и исчез за занавеской. Викинг вновь с неодобрением оглядел корчму, покачал головой и остановил свой выбор на столике у окна. Все прочие были заняты, да и здесь дремал над кружкой оборванец с перевязанной головой. Но выбора не было, а начинать трапезу с новой ссоры не особенно хотелось. Обед поспел на удивление скоро. Усевшись, викинг подобрал край плаща, передвинул топор за поясом и налил себе пиво. Выпил, вытер рукавом усы и откинулся к стене. «Ах!» — довольно выдохнул он и открутил куриную ногу, только кости хрустнули. «Клянусь имером, именно этого мне не хватало все утро». «Ну что?» — повернулся он к травнику. «Может, все-таки расскажешь, что на рынке приключилось, а?» «Очень уж интересно узнать». Жуга хлебнул из кружки и покосился на Ленору. Нахмурился. «Может, ты начнешь?» — спросил он. Та помотала головой, спрятала руки под стол. «Ну ладно, если что, поправь меня». Как я понял, Яльмар, дело было так. Мы сегодня сли на рынок выбрались, а тут случай подвернулся. Ну, неважно. В общем, отлучиться мне пришлось. Ленора, между тем, на лавку набрела. Сережки, бусы, побрякушки разные. Ну, как у девчонок водится, примерить захотелось. «Он сам мне предложил», — сказала девушка и покраснела. И зеркало подставил. «Ну, значит, сам», — согласился Жуга. «Так вот, она примерила. Одно, другое, пятое, десятое...» «И вовсе даже не так», — Ленора вспыхнула. «Всего-то парочку колец да сережки и примерила. А мне купец и говорит, мол, есть у меня тут парочка вещиц получше, браслетки с ожерельем, как раз тебе подойдут». «Эти, что ли?» — кивнул ей на руки варяк «Эти?» — потупилась та. «Дорогие, конечно, золото, жемчуг». Так ведь за примерку денег не берут, а они такие красивые. Спавший за булдыга шумно вздохнул и перевалился на другой бок. Девушка поморщилась и умолкла. — Ну, договаривай, — подбодрил ее жуга. — Ну, я на дело, а они не снимаются. Я уж и так, и этак, — она вздохнула. — Тот уперся, отдавай, мол, и все тут. А у меня ни денег, не оставить нечего в залог. Я попросила подождать, а он хвать меня за волосы и потащил. Орет чего-то. Ну, я ему и врезала промеж колен. Кто-то меня ударил, я его, потом еще набросились, как будто только этого и ждали, а потом жуга подоспел. Вот. Она вздохнула. Викинг усмехнулся, подмигнул жуге. — И где ты откопал такую ягозистую а? Он бросил в камин обглоданную кость, вытер руки полой плаща и повернулся к девушке. «А ну-ка, дай взглянуть!» Украшенное жемчугом неширокое золотое кольцо казалось цельным и напоминало скорее ошейник, нежели ожерелье. Снять его через голову было невозможно. Та же проблема возникала и с браслетами. «Один, как это сделано?» «Не знаю» варяк напряг взор и еле различил нить разъема на месте сомкнутых краев. «Тонкая, однако, работа», — признал Яльмар. «И замка не видать. Как он устроен, не помнишь?» «Разве ж я об этом думала», — фыркнула Ленора. «Делать мне больше нечего, как замки на ожерельях рассматривать». «Что скажешь, Ворлок, а?» Жуга пожал плечами. «Есть одна мыслишка», — сказал он. «А не получится, так попробуем завтра снова того купца найти». «Дело», — одобрил Яльмар, отправляя в рот порядочной ломоть ветчины. «А не найдете, приходите ко мне. Может, чем и помогу». «А где тебя искать?» «В порту, зеленый причал. Кнорму еще помнишь?» «Спрашиваешь, конечно, помню». «Ну вот он и есть. А ты где?» Жуга задумался, взъерошил рыжие вихры. Огляделся. «Что, если здесь остановимся? Как считаешь, Ли?» «Как скажешь», — кивнула та. «Денег дать?» — спросил Яльмар. Жуга покачал головой. «Ну, смотри, я тогда к вам вечером наведаюсь, поговорим за жизнь». Он встал и подобрал свой плащ. «Увидимся». Он подозвал слугу, бросил ему талер и ушел. «Кто это был?» — спросила Ленора, глядя ему вслед. «Один мой приятель», — ответил травник. «Он викинг, плавает, торгует, у него свой корабль. Расскажешь про него?» Конечно, — улыбнулся травник, — только после. А сейчас давай посмотрим, как у них тут с жильем. Яльмар явился, как и обещал, под вечер, приволок гору Снеди, потребовал большущий кувшин пива и поднялся в комнату, где сразу повалился на колченогий стул. Тот затрещал, но выдержал. Ух, викинг вытащил топор и прислонил его к столу. Совсем забегался. А вы неплохо тут устроились. Клопов нет? «Теперь нет». Яльмар хмыкнул и предпочел не выяснять, что с ними произошло. Насколько он знал рыжего ворлока, тот вполне мог уговорить их попросту убраться на денек в соседний дом. «Как успехи?» — он покосился на линору «Не снялось?» Девушка покачала головой, посмотрела на жугу. «С металлами у меня пока еще плохо получается», — признался тот. «Я пробовал их снять, но такое чувство, будто что-то не дает. Упирается, что ли?» «А что, не пойму». «Металлы?» — нахмурился варяг. «Думаешь, колдовство?» «Вряд ли», — не согласился рыжий странник. «Магии особой в них немного, только та, что от мастера досталась. Но вот открываться не хотят, хоть золото обычное и послушное». «Послушное?» — хохотнул варяг. «Ну, ты сказал». «А, впрочем, хёк вас, ворлоков, разберет». «А вот скажи лучше, что твой меч?» В дверь постучали. Яльмар и Жуга переглянулись. «Кто бы это мог быть? Ты случаем не ждешь кого-нибудь?» Жуга помотал головой, и Яльмар как бы невзначай придвинул топор. «Кто там?» Ответа не последовало. Вместо этого дверь с ужасным скрипом отворилась, и в комнату проник худой мужчина в драной кое-как залатанной рубахе и таких же штанах. Приглядевшись, Жуга с удивлением признал в нем того самого пьяницу, который дрых за их столом в корчме. «Чего тебе?» «А мне это...» — щурясь на пламя свечи, пробормотал тот, стащил с головы шляпу. «Мне б это господина одного, значит, ищу. Жугою кличут. Не вы, случаем, будете?» «Даже если и я...» — нахмурился жуга. «Что с того?» «А, карканом меня кличут», — представился незнакомец. «А что жугу этого самого ищу, так дело у меня к нему, значит...» «Что за дело?» «А продать я кое-чего ему хочу», — оборванец придвинулся к столу. «О, пивко!» — он потер ладони. «Плесните кружечку, господин хороший, а то с утра, значит...» «Не темни!» — варяг небрежным жестом отодвинул кувшин. «Говори, чего надо или выметайся. Что продаешь?» «Э, куда спищишь? Зачем спищишь?» — на турецкий манер забормотал бродяга, устраиваясь на стуле напротив. «Мой товар хранится долго, а поспешные решения не доведут вас до добра. Ведь правда, лис!» Жуга вздрогнул и всмотрелся ночному гостю в лицо. Был он худ, неряшлив и невзрачен. Грязные руки, немытое лицо, щетина. Правый глаз прикрывала повязка. В темных, короткостриженных волосах проблескивали нити седины. Местами виднелись проплешины, словно волосы вырвались с корнем. И только нос казался смутно знакомым. Прямой, красивой формы, хороший такой нос. «Не признал!» — усмехнулся незнакомец. Жуга на миг сосредоточился и замер, уловив знакомую до боли путаницу имен. «Не может быть!» Он привстал и поднял свечу. Поднес ее к лицу ночного гостя. Тот не шелохнулся. Пламя высветило на стене его резкий четкий силуэт. «Золтан!» Некоторое время в комнате царила тишина. Затем кулак викинга с грохотом обрушился на стол. «Нет, что творится, зашиби меня, Мьёльнир!» Яльмар медленно багровел. «Вы только гляньте на него!» «Коркан! Золтан!» «Расселся здесь, лопочет невесть что, трескает мое пиво и вообще!» «Жуга!» — он повернулся к травнику. «Объясни, что здесь делает этот одноглазый оборванец!» «Ты что, знаком с ним, что ли?» «Слишком хорошо знаком», — ответил тот. Одноглазый усмехнулся и невозмутимо плеснул себе пивка. «Не кипятись, варяг», — сказал он. Акценты, ломанная речь, исчезли без следа. Он повернулся к травнику. «А что касается тебя, жуга». Быстрым движением Яльмар вышиб из-под золота на табурет, прыгнул, занося ногу для удара, и с грохотом растянулся на полу. В окне задрожали стекла, столбом взметнулась пыль. Варяг повернулся на бок, сплюнул, вытер кровь с разбитых губ и поднял взгляд — «Хочешь еще?» Золтан стоял, спокойно глядя на викинга сверху вниз, совсем рядом. Яльмар вскинулся в прыжке и ударил Метеоборванцу в голову. Золтан пружинисто и мягко принял удар на грудь, развернулся и вдруг упал, рванув варяга за собой. Стол с громом опрокинулся. Кувшин, тарелки, кружки градом полетели на пол. Ленора взвизгнула и взобралась с ногами на кровать. Свеча упала и погасла. На некоторое время стало тихо, лишь черепки хрустели под ногами викинга. Яльмар не рискнул напасть вслепую, и Золтан ничего не предпринимал. «Ну, хватит!» — негромко произнес жуга. В наступившей темноте прошелестела сталь, и в руках у травника неяркой серебристой полосой замерцал меч. «Ли, найди свечу!» Викинг вылез из груды обломков, только что бывших столом, и помотал головой, вынул из-за шиворота щепку, потер ушибленную шею и выругался. Посмотрел на Золтана, тот стоял у окна, прислонившись к стене, как ни в чем не бывало. Свеча нашлась. Жуга спрятал меч в ножны, потер над фитилем ладони, сосредоточился, и через мгновение огонек зажегся вновь. — Ладно, Золтан, ты жив, — сказал травник, помолчав. — Говори, зачем пришел. «Хотел убедиться, что это и вправду ты». «Убедился? Дальше что?» Золтан посерьезнил, покосился на линору «Долго говорить, а время позднее. Я разыщу тебя завтра». И он направился к двери. Яльмар посмотрел на травника. Тот покачал головой, и варяг остался недвижим. Но взорвался, словно порох, едва закрылась дверь. «Кто это был?» «Кто он сейчас, не знаю. Я думал, он погиб. Когда я знал его раньше, его звали Золтан Хак. У господаря он на тайной службе был». «Вот этот!» — Яльмар выпучил глаза. «Зашиби меня, Мьёльнир, как тебя угораздило!» Была одна история. Варяг с подозрением прищурился на травника и покачал головой. «Сдается мне, друг Жуга, нам есть с тобой о чем поговорить. Ну вот что, хочешь или не хочешь — А завтра я снова приду. Не доверяю я этому поганцу. Я все ж таки перед тобой в долгу. Да, и вот еще что. Ты, если снимешь с девки эти штуки, куда денешь? Что? А, там видно будет. Ну-ну, а то если продать надумаешь, так про меня не забывай. Я бы хорошо заплатил. Даже пару талеров сверху накинул. А для чего тебе? Да так, пожал плечами викинг. Красивые вещицы. Думается, зерги подошли бы. Травник вскинул голову. «А, зерги здесь?» «Да, у меня на корабле». «Ну, бывай». В дверях вдруг возникла хозяйка. «Что тут за...» Она окинула взором комнату и всплеснула руками. «Господи Иисусе, да вы мне всю мебель разломали!» Яльмар вздохнул и полез в кошелек. «Сколько я вам должен?» Они вышли в коридор. Дверь за ними закрылась. «Ну и денек, вот уж не думал». Жуга устало опустился на кровать, поднял взгляд на линору и осекся. В ореховых глазах маленькой девушки поблескивали недобрые искорки. «Итак», — ледяным голосом осведомилась она, — «кто такая эта зерги?» «Не прикасайся ко мне!» «Постой, Анабель, да погоди, ну дай же объяснить!» «Спасибо, уже объяснил!» Ленора стряхнула руку травника с плеча, упала на кровать и надула губки. «Удружил, что называется?» «Да, конечно. Я толстая, неуклюжая, она, небось, красавица, каких поискать?» «Что за чепуху ты несешь? Посмотри на себя, ты красивая, умная!» «Ах, чепуху! Ну и убирайся к этой своей зерги «Что? Да при тут зерги а тебе же речь!» «Ты ее больше любишь!» Ты же сама прекрасно знаешь, что не права. Почему не хочешь понять? Это совсем разные вещи. Я тебя люблю, а ее я любил. Скажешь нет? Что нет? Что ты ее не любишь? Нет, но... аа Промокшая подушка затряслась в глухих рыданиях. «Ну перестань, пожалуйста, не надо!» «Не трогай меня!» Ленора вскочила и забилась в угол. «Господи!» — Жуга в отчаянии сгробастал волосы в горсть. «Да за что мне все это?» За окнами светлело. Проругавшись остаток ночи, травник вымотался и исчерпал в нелепом споре весь запас разумных аргументов. Ленора не желала ничего слушать. Все попытки объясниться с ней кончались ссорой и слезами. И к утру Жуга совершенно перестал соображать, что происходит. «Да пойми же, я давно с ней расстался. Было и прошло». «Да, я же видела, как ты запрыгал, только этот твой яльмар о ней заикнулся». «Ссссс». <meg> Травник стиснул зубы и сжал кулаки. С пальцев его посыпались искры. гдрск Пол заходил ходуном. Корчма зашаталась, приподнялась с одного угла и с шумом рухнула обратно. С фасада пластами повалилась штукатурка, стекло в окошке брызнуло осколками, по крыше грохотнули кирпичи. Не удержавшись на ногах, Ленора снова шлепнулась на кровать и умолкла, ошарашенно глядя на жугу. В коридоре захлопали двери, забегали постояльцы и прислуга. Травник опустил руки и некоторое время стоял молча, глядя на пляшущие на ладонях искорки. Поднял взор на линору «Прости». Он вздохнул и вытащил кошель, отсчитал на стол пять талеров, остальные сыпал обратно и затянул завязки. Прицепил за спину меч, подбросил на ладони и надел на запястье браслет. Черный камень запульсировал, как безумный. — Ты куда? — растерянно спросила девушка. — Пройдусь, — угрюмо бросил травник. — А как же я? — Побудь здесь, вот деньги, закажи себе поесть. Я вернусь к полудню никуда не уходи». «Вот еще», — фыркнула Ленора, — «это почему? Мало тебе вчерашнего? Или хочешь, чтобы тебе поживы ради вместе с золотом и руки откромсали? Ну уж нет, оставайся, спи». Травник вышел и хлопнул дверью. Несмотря на раннее время, внезапный катаклизм привлек внимание горожан. Возле корчмы кучковался народ. Сам дом стоял немного накренившись, без единого стекла в окнах, но в остальном, похоже, был невредим. Мостовая вокруг была усыпана кусками штукатурки, битой черепицей, кирпичами рухнувшей трубы. С выходом на улицу никаких проблем не возникло, и травник, протолкавшись сквозь толпу зевак, направился на просыпающийся рынок. Ссора с Ленорой, нелепая и бессмысленная, совершенно выбила его из колеи. Так глупо он давно себя не чувствовал. Хотелось напиться до подстольного упадка или что-нибудь сломать, желательно не себе. Зрелище перекошенной корчмы, однако, подействовало на жугу отрезвляюще. Он помотал головой, встряхнулся воробьем и зашагал по улице. Идти было недолго. Зевая и поеживаясь от утреннего холодка, травник прошелся по рядам горшечников, свернул направо к скорнякам и шорникам Здесь даже ночью кисло пахло выделанной кожей, и вскоре впереди замаячили лавки ювелиров, златокузнецов и костарезов. Заезжего торговца, у которого Ленора умудрилась добыть столь странным образом браслеты с ожерельем, не было. Потирая красные от недосыпа веки, жуга битый час пробродил вдоль пестрых растопыренных палаток, пытаясь расспросить владельцев про вчерашнего купца. Большинство разводили руками. Кое-кто припомнил его маленький в красно-желтую полоску ларек, но и только. Двое-трое местных ювелиров как бы между делом приценились к браслету ведуна. «Не продаю», — следовал неизменный ответ. «И правильно делаешь», — прозвучало над духом Травник резко обернулся и нос к носу столкнулся с Золтаном. «Ты», — Золтан ухмыльнулся, — «зови меня Коркан», — сказал он. Жуга не ответил, только подивился в который раз, как незаметно подкрадывается Золтан. Опять же имя. Травнику вдруг стало интересно, случайно или с умыслом тот его выбрал. Корканом у пригорян звался Ворон. «Что ты ищешь?» «Нет, просто брожу», — буркнул Жуга. «А я, признаться, уж подумал, будто ты купца с браслетами высматриваешь. Или нет?» «Все вынюхиваешь», — криво усмехнулся Травник. Хак пожал плечами. «Работа такая. Пройдемся, лис. Хочешь пирожка?» Жуга готов был поклясться, что еще мгновение назад в руках у Золтана ничего не было. Он покосился на румяный пирожок и обернулся на скворчащую жаровню, хозяин которой даже не заметил, как с его лотка исчезла пара штук. Травник откусил от горячего сладкого пирожка и только теперь почувствовал, как сильно проголодался. «Бери, бери», — кивнул Золтан, — «у меня еще есть». Рынок постепенно наполнялся народом, и оба неторопливо двинулись вдоль торговых рядов. Рассеянно жуя, травник мимоходом рассмотрел своего спутника. Теперь при свете дня было видно, насколько Золтан изменился. Прежде всего, Хак окривел или, во всяком случае, спрятал левый глаз под черной перевязкой. Бросались в глаза короткие, неровно стриженные волосы. От конского хвоста на затылке не осталось и воспоминания. Верхнюю губу пересекал неровный шрам. От двух резцов остались обломки. На левой руке не хватало мизинца и фаланги среднего, а потому как Хак берег левый бок и чуть кренился при ходьбе, Жуга предположил, что у него лишь недавно срослись нижние два или три ребра. «Хреново срослись!» «Здорово тебя побило», — признал травник. «Я думал, тебя нет в живых». «Было хуже», — невозмутимо отозвался Хак. Меня двораги выходили. Я ведь почти у самой стены был, отползти не мог. Орги меня нашел, который из свободных. Что у тебя с глазом? С глазом? Плохо, не видит больше. А ты что, с девчонкой, что ли, поругался? С чего ты взял? Ты ночь не спал, глаза у тебя красные. Я прав? Жуга кивнул. Не бери в голову. А ты молодец, слиз и жив остался, и меч не потерял. Да и плотину разломать не побоялся. Да, не ожидал я от тебя, честно признаться. Да была б моя воля, черта с два бы я. Ну, ну, брось прибедняться. Так, кажется, пришли. Травник огляделся и обнаружил, что улицы Жестянчиков и бондари остались позади, а они находятся у самой городской стены, в квартале Оружейников и Бронников. Зачем мы здесь? Поговорить. Здесь нас никто не сможет подслушать. Жуга был вынужден признать, что Золтан прав. Стук молотков тут стоял приизрядный. В этом квартале даже селились не очень охотно. «Эй!» — окликнул вдруг обоих коренастый бородач из оружейной мастерской, мимо которой они как раз проходили. «Продай меч, рыжий!» «Не продаю!» — мимоходом бросил Жуга и повернулся к Золтану. «Говори, зачем пришел?» Хак молчал. Подкинул на ладони медную монетку. «Дошли до меня слухи», — неторопливо начал он, «что недавно к югу отсюда развалился некий замок». Жуга сглотнул и промолчал. А потом заговорил. К концу рассказа они уже прошли всю улицу и начали спускаться к морю. «Да, вот так история», — проговорил задумчиво Золтан, когда Жуга умолк, и стало ясно, что продолжение не последует. «Больше ты мне ничего сказать не хочешь?» «А что б ты еще хотел услышать?» Жуга никак не мог решить, кто для него теперь Золтан. Ожидать от него можно было чего угодно. Меня интересует один человек. Ему лет тридцать, он высокий, сухопарый, с серыми глазами. Хорошо стреляет, бьется на мечах. И еще люди говорят, что он чародей. Зовет себя «охотником». Травник замедлил шаг, а затем и вовсе остановился. У самых ног плескалось море. Он посмотрел на Золтана. «С чего ты взял, что я его должен знать?» «С того, что он уже неделю в городе. Ищет, — говорят, — одну девчонку, маленькую, такую смуглую, с карими глазами». Жуга почувствовал, как холодеет спина. «А еще, — говорят, — невозмутимо продолжал тем временем Золтан, — что пару дней тому назад один торговец по брякушками подрядился отыскать означенную особу. Для чего? — Э, да что это с тобой? — Послушай, Золтан, — медленно сказал Жуга, — мне срочно нужно в корчму. Это важнее, чем ты думаешь. — Не суетись, у Ванды она в безопасности. Там мои люди. — Что тебе о нем известно? — Услуга за услугу, Лис, — Золтан усмехнулся. Твой рассказ был неполным. Я думал, он мертв. Ты, я гляжу, кучу народу в покойнике записал. Где ты с ним встретился? У белых скал, на Яломице. Там были стражники Эшера. Он их вел. Помнится, Роджер потом обмолвился, что старый граф его позвал. Он появился из Менгира. Ты видел это сам? Быстро спросил Золтан. Уцелевший глаз его внимательно смотрел на травника я выгнал послед, ну просто глянул что там приключилось на поляне черт золтан стиснул кулаки, но «Ну почему почему я не волшебник, просто глянул каково скольких бед мне удалось бы избежать это всё ты точно больше ничего о нем не знаешь всё хотя погоди жуга нахмурился он помнится говорил про себя слово такое ор орден. «Точно, Орден! Вот теперь и впрямь все!» Он посмотрел на Золтана. «Твоя очередь, Хак!» Золтан помолчал, нагнулся, зачерпнул горсть камешков и, размахнувшись, бросил самый крупный в набежавшую волну. Плоский камень шлепнул по воде раз, другой, и заскакал упругими блинчиками. «Его зовут Лонд!» Второй камешек отправился вслед за первым. «Мартин Лонд!» По крайней мере, этим именем он однажды назвался, хотя я не поручусь, что оно настоящее. Я узнал о нем недели две тому назад. Примерно в то же время в городе начали твориться странные дела. Я бы даже сказал страшные. Что это было? Третий камешек пропрыгал по воде и скрылся под волнами. Убийства. И особые при том. Тела разделывали, вынимали потроха. Голов не находили. «Жуткое зрелище, скажу я тебе. Мне удалось кое-что выяснить, опять же, свободные помогли. Правда, это стоило мне четверых моих лучших людей. Спелли видел, как Вальтер Лавочник брал у Лонда ожерелье, браслеты и деньги. Осталось только проследить за ним и вовремя устроить драку. Правда, я не ожидал, что там окажешься ты. Кстати говоря, этому твоему Яльмару можно доверять? «Можно», — ответил Жуга, не раздумывая. Тогда пускай приходит вечером. Сдается мне подраться, парень не дурак. Не поворотлив только. Ты что задумал, Золтан? Четвертый камень бултыхнулся в воду. Один я вряд ли справлюсь, а городской гильдии воров известны большинство моих людей. Они боятся его и потому помогут, но не нам. А ты ведун, и у тебя волшебный меч. К тому же ведь это ты приволок на хвосте этого охотника. Втроем, я думаю, мы сможем его подстеречь, если повезет, убить. И есть еще одна причина. Девчонка, не забывай о ней. На этот раз травник помедлил с ответом. Ты не оставляешь мне выхода, сказал он наконец. Хак пожал плечами. Ты сам сел в эту лодку. Жуга уселся на песок рядом с Золтаном и долго молчал, глядя, как лижет берег набегающая волна. Затем заговорил. «Когда-то мне пришлось оставить горы и уйти в долины», — начал он. «С тех пор и года не прошло, а мне порой кажется, что я за это время прожил целую жизнь. Сперва была одна лишь месть, потом тоска и пустота, потом вдруг снова появилась надежда, что все образуется. Знаешь, Золтан, — травник поднял взгляд, — а ведь я мечтал исцелять людей. И что ж, полгода не прошло, а я уже наловчился их убивать причем без жалости. Ведь всегда найдется оправдание. Война, несправедливость, помощь ближнему, людская злоба или тупость, или что-нибудь еще. Противно, — он вздохнул. А теперь вот и меч еще на мою голову. Осчастливил, можно сказать. «Ну что вам надо от меня? Оставьте меня в покое!» Браслет его мигал. Хак высыпал в воду оставшиеся камни, вытер руки о штаны и сел, подобравши ноги под себя. «Послушай, лис», — сказал негромко он, — «единственный, кто не дает тебе покоя, — это ты сам. Не знаю, кто ты и куда идешь, но только кажется мне, что ты не так уж прост. Знаешь, меня когда-то звали Элидор. Еще мальчишкой я попал в пещеру гномов. Меня зазвали погостить». Так получилось, что я по детскому недомыслию украл у малого народа золотую безделушку — мяч. В отместку меня выгнали вон, как оказалось по времени, на 200 лет вперед. Родители мои давно скончались, от моей деревни не осталось и следа, там и теперь живут одни лишь турки. Так я впервые понял оборотную сторону добра. Мне тогда было семь лет, или правильнее будет сказать, 207. Что мне было делать? Я был один, не знал ни их обычаев, ни языка, но выжил. Принял ислам, научился драться, странствовал, изучал науки у известных мудрецов. Не зря ведь меня прозвали Аль-Зууб. Аль -Зууб. аль значит ученый. Но эти войны, Хак вздохнул. Османская империя бредит завоеваниями. Я ушел. Теперь я здесь, и не сказать, что я люблю свою работу. Хотя однажды я в компании с одним рыжим дураком сумел остановить страшнейшую войну. Одного этого достаточно, чтобы спать спокойно весь остаток дней. Хоть, может, я и не всегда могу различить добро и зло, но одно я знаю точно. Ты — оружие, лис, смертельное притом, к тому же с головой. И пока ты остаешься оружием, я буду, черт возьми, тебя использовать, потому что горожане гибнут и гибнут безвинно, в муках. «Что мне делать? Я не тащу тебя в огонь, ты сам танцуешь на углях!» Жуга покосился на Золтана и потупился. Проговорил негромко. «Один ведьмак сказал мне, я не умею быть злым и не хочу быть добрым». «Хорошо сказано», — одобрил Золтан. «Где он сейчас?» «Не знаю, наверное, тоже ушел. Через Менгир. Жаль, я бы с охотой с ним поговорил». «Золтан, скажи, у тебя есть семья? Жена? Дети?» Тот помедлил, прежде чем ответить. «Есть». Некоторое время они молчали. Наконец жуга поднялся, отряхнул одежду от песка, поправил меч. «Я согласен», — сказал он. Золтан кивнул. и новый я и не ожидал. Идем». «Постой!» — травник тронул Хагга за рукав. «Скажи, те браслеты с ожерельем, для чего он это сделал?» Ответ был короток. Понятия не имею. Смех. Огонь. Отчаянный прыжок. Руби, гаденыша. Корявые сильные руки хватают за плечи. Он вырывается. Пусти. В ответ валашка, горецкий топорик, справа, в спину, под лопатку, с хрястом рассеченных мышц, кровь потоком вдоль руки. Сдавленный хрип, чьи-то пальцы стискивают горло. Удар и кровь из раны на виске. На, получи! До боли стиснутые зубы. Удар. Теперь рывок. Вырвался, бегом по склону, уже не до разговоров. Кровь течет, уходят силы, темнота в глазах. Короткий свист, пронзившая колено боль, падение, кувырок, примятая трава, стрела, застрявшая в ноге. Яростный вой позади. А, ненавижу, ненавижу! Добей его! В огонь его, в огонь! Костер все ближе. Тащат. Нога бессильно волочится по земле. Наконечник кованого серебра застрял. Хоть древко отломилось, но это уже никого не заботит. Колено вновь пронзает боль, на сей раз от огня. И снова крик. Какого черта в костер? Забыли! Он по углям, как по траве гуляет. Вниз его! Толпа восторженно орёт и злобно воет. Страшно воет. Вот она, горецкая месть. Подхватывают под руки, несут. Боль затопляет все вокруг. Край обрыва уже рядом. Последнее усилие и крик. Слова приходят сами. В ответ опять удар, хотя толпа на миг смешалась. И вдруг рывок, откуда только силы взялись. Но путь остался лишь один. До боли стиснутые зубы. Смех. Огонь. Отчаянный прыжок и темнота. Жуга, не надо, ну проснись. Ну, миленький, пожалуйста, пожалуйста, проснись. Ой, Господи, да что же это такое? Чьи-то руки трясут и тормошат. Испуганное в слезах лицо склоняется над ним в кромешной тьме. Запекшиеся губы сами прошептали имя. Анабель, Ли. Я, я, Жуга, ну успокойся, ну пожалуйста. Вот так, вот так. Это всего лишь сон, плохой сон. Хочешь воды? Я мигом. На, на!» В губы ткнулся помятый край медного ковша. Травник сделал несколько глотков, кивнул благодарно и медленно сел, пытаясь унять бешено стучащее сердце. Посмотрел на девушку. «Что со мной было?» «Ты кричал, метался, стонал. Так страшно. Тебе что-то снилось? Что-то плохое, да?» «Ну скажи же, не молчи!» Травник потер шрам на запястье и нахмурился. Кивнул. «Да, сон!» Он встал и подошел к окну. «Ужасный сон!» Снаружи бился мотылек, метался вдоль обшарпанной фрамуги, пытаясь проникнуть внутрь. Белые крылья трепетали. Стекло приятно холодило воспаленный лоб. Из черной блестящей глубины... Из зеркала полночного окна на травника смотрело скуластое лицо со шрамом на виске. Разметавшиеся волосы свисали пегими космами. Серебряными точками искрился пот. Глаза, обычно голубые, казались серыми на фоне темноты. Неровное дыхание никак не хотело униматься. Время шло, а травник все стоял и смотрел на отражение с той стороны зеркального стекла. Когда Ленора подошла и неслышно обняла его за плечи. «Ну, успокойся, пожалуйста, не надо!» Травник лишь кивнул и промолчал. Он думал. Сон был, конечно, сном, но только воспроизводил он подлинно произошедшее. Вчерашний разговор с Золтаном пробудил в усталой памяти дела, давно минувшие, то, что Жуга старался забыть. Убийство, смерть. Свою. Не счесть, сколько раз за последние несколько месяцев он падал, разбивался, насмерть замерзал, тонул, горел, был ранен и задавлен камнем, травился черт знает чем и даже подорвался на гремучем порошке Бертольда Шварца и все-таки был жив. Он до сих пор был жив. Или 99 лет кукушки. «У меня было такое чувство, словно ты уже умер», — сказала ему Анабель. Да и борода у мертвецов не растет. Но раз так, то можно ли убить того, кто и так уже мертв? Иначе говоря, можем ли мы быть мертвее, чем сегодня? Что значили слова жонглера Роджера, шутая сумасшедшего, которого теперь уже нельзя спросить ни о чем? Зачем все это? Для чего? Он словно бы остановился, замер, не старея телом, и только глубоко внутри... Там словно бы стена и пустота, и будто что-то есть еще. Но только я не понимаю, что. Что происходит там? Кто он сейчас? Мертвец? Мотылек за темным стеклом и внезапная мысль. А может вовсе не мертвец, а может быть... Личинка? Или даже куколка? Жугу передернуло. От таких мыслей впрямь становилось не по себе. Он покосился на стоявший в углу Хрис. Вспомнились слова. «Я знаю, ты — оружие». «И еще». «Я — твое оружие, но я тебе не принадлежу». «И вдруг еще совсем не кстати». «Продай меч, рыжий». «Продай меч». Травник вздохнул, повернулся к Леноре и обнял ее. Посмотрел в глаза, провел рукой по тонким темным волосам, коснулся ожерелья. Жемчуг на нем переливчато мерцал. «Все хорошо», — сказал он ей, всё хорошо». И снова посмотрел в окно. За стеклом был мрак. В их будущем тоже.